Пролог. Эпиграф. Я наклонился и посмотрел слева и справа за ее спиной. Что там такое? Я ищу крылья, ведь вы мой ангел-спаситель. Шентарам. Грегори Дэвид Робертс. Марго. Я безумно злилась. На себя, за то, что позволила этим дурацким чувствам прорасти корнями глубоко в сердце. Никогда не прислушиваясь к интуиции, а надо бы. Говорил же внутренний голос, держись от него подальше, Ритка. И отец ведь предупреждал. Не вздумай связаться с этим человеком, дочь. Только вот кто и когда слушал родителей. Похоже, не в этой жизни мне побыть мудрой. На него, этого упертого, словно бронетранспортер кореглазого наглеца, злилось еще больше. После всего, что между нами случилось, он посмел прийти и заявить, что я его зацепила, видите ли, сильно, что он не притворялся, не играл, а с самого начала был со мной настоящим. Нестерпимо захотелось плюнуть ему в лицо, ногтями вцепиться в смуглую кожу, но я держалась, держалась как могла. Собрала все достоинство и самомнение Бельских, какое у меня только было закусила нижнюю губу, лишь бы он не понял, как обливается кровью бедное глупое сердце. А знаешь что? Наплевать, фыркнула я, изо всех сил, стараясь спрятать за показной бровадой душевную боль. Катись колбаской, по малой спаской, все-таки не удержалась и огрызнулась, обнажая гребанное неравнодушие. Рит. Позвал он ласково, а я развернулась и припустила со всех ног, боясь, что его нежность прорвет возведенную мной хлипкую стену, как буйный водяной поток сметает плотину. Покой я пыталась найти на крыше. Когда-то давно я хитростью выпытала у усатого строгого консьержа, где хранится ключ, и тайком сделала дубликат от моей персональной лестницы в небо. В дни душевного ненастья я всегда находила умиротворение здесь. Вот и сейчас я подошла к карнизу и умостилась на самый край, свесив ноги вниз и рассматривая мелких букашек-таракашек людей. Металл подо мной нарочито-медленно расставался жаром полуденного зноя, легкий ветерок взбитнул волосы, обдул лицо, подгоняя хлынувшие от переизбытка эмоций, слезы. «Маргарита!» — раздался громкий крик за спиной. Сильные мужские руки приподняли меня за плечи и потащили на середину крыши. «Антон, ты с ума сошел?» — рыкнула сердито, еще не соображая, о чем именно думал мужчина. «Ты не горящий смесью бешенства и страха, Взгляд Антона постепенно становился более осмысленным, только крупная дрожь лихорадила его тело, а заодно и меня, застывшую в его ладонях. «Боже, нет!» До меня дошло, что он там успел себе нафантазировать, и я искренне возмутилась. «Да не собиралась я прыгать. Я что, больна?» Он смотрел на меня неверующе а я снова падала в его бездонные омуты, вспоминая, почему мы здесь очутились».